Владимир Илюшенко Однажды ночью была встреча с отцом Александром. Помню, что он живой, и у меня полное ощущение и даже уверенность, знание, что он не просто живой, а воскресший. Меня переполняет радость. Он в черной рясе, лицо почему-то очень смуглое. Вначале я стою вплотную к нему, лицом к лицу, и говорю ему несколько раз «Я люблю вас! Я люблю вас!» и плачу. Потом мы стоим у стены, он слева от меня, я смотрю перед собой и вижу его краем глаза. Он говорит обо мне, и когда он кончил говорить, я думал, сознавая, что это сон, надо это немедленно записать. Я мог усилием воли проснуться и записать, но встреча еще не была окончена, хотя главное уже было сказано, и я не мог прервать ее». Не проснулся и не записал, хотя и потом, уже после расставания, когда он исчез, я повторял себе во сне, это надо записать. В результате осталось только несколько слов и общий смысл. Я сам выбрал вас, чтобы вы обо мне написали, это подразумевалось, потому что дальнейшее опускаю. Я понял, что написанное мной об отце, а может быть и то, что мне предстоит написать, очень важно, и что оно останется, и что это предопределено. Николай Каретников Гибель отца Александра была чудовищным ударом. Сознание того, что его больше нет, невыносимо. У нас дома несколько дней стоял плач, Потеря его так же тяжела для русской духовности, как для русской свободы, тяжка потеря Андрея Дмитриевича Сахарова. «После гибели отца Александра со мной и со многими его прихожанами начали происходить удивительные вещи. У многих как-то очень наладились дела. Хорошо сказала одна из его духовных дочерей. «Пока он был с нами на земле, ему некогда было заниматься делами каждого из нас, слишком многие тянули. А сейчас, когда он там... Он просит Господа о каждом. Роза Кунина, Гевенман Вскоре после смерти Александра мне приснился сон. На каком-то возвышении, вроде невысокого холма, я увидел Александра. Ни зданий, ни людей вокруг не было. Он сидел одиноко и был задумчив. Меня внизу ждала машина, и я ему предложила поехать в город, но он сказал, «Не могу, я жду больного». Я молча поцеловала его руку и спустилась вниз. Тут меня поразило обилие густо-лиловых кустов сирени, а также особо интенсивный свет солнца. И вдруг я увидела могилу на пустынном месте, поняла, что это его могила, но в оцепенении подумала, да как же так, ведь он живой, а тут его могила. Ответа так и не нашла. Андрей Мановцев С осени девяностого стали с нами, его подопечными, происходить удивительные события. В.Ш., мечтавший жениться и сто раз влюблявшийся, но столько же раз охладевавший, наконец-то женился по неложной любви. В.Л., тяжело болящий, просветлел и ободрился вдруг так, как никогда с ним ранее не бывало. А я, давно потерявший работу в ВУЗе и перемогавшийся в школе, оказался вдруг в университете, пусть и педагогическом. Приятель, вспомнивший обо мне, рассказал, как в сентябре 90-го года стал почему-то неотступно думать, что надо обязательно позвать меня к ним на кафедру. Дарья Масленникова Теперь упущенного не вернешь. Хотя... Дорожка от станции к дому, где он был убит, стала для многих местом паломничества. Когда едешь туда не просто так, а с конкретной проблемой, часто получаешь ответ. Или мысль в голову разумная придет, или в жизни что-то налаживается. Так что связь не рвется. За этими дубами и стояли убийцы. А теперь люди ездят сюда помолиться. Ольга Мейерсон «Дело в том, что я отца Александра не знал. У меня был некоторый мистический эпизод после его гибели. Если без подробностей, то отец Александр мне приснился и сказал – — Олечка, я всегда хотел с вами познакомиться. Елена Мень Когда отец погиб, мы были в Бергамо, и в Сириате отслужили ему панихиду. И я стояла совершенно никакая, убитая. Идет месса, и я вдруг ясно, четко вижу картинку перед глазами. Его светящееся лицо, молодое, лет тридцати пяти, и он мысленно говорит мне, и я слышу эту мысль. «Не переживай, у меня все хорошо». Это длилось одну секунду, и это был такой ясный посыл. И это было настолько сильно, что я даже оправилась на какое-то время. Но все равно, ему-то было хорошо, а нам плохо. Это не было болезненным воображением. Это было яркое и четкое видение в церкви. Потом прошло уже довольно много лет. Это произошло в день его рождения. Я проснулась, подумала, что у папы сегодня день рождения, надо сходить в церковь. Я мысленно с ним поговорила, а потом подошла к огромному окну в моей студии. За окном какая-то зелень, у нас в Италии что-нибудь цветет даже зимой. И вдруг на меня нахлынуло странное ощущение, безумная радость жизни. И я вдруг стала по-особому воспринимать все, каждое дерево, каждый лепесток, каждый цветок. Солнечный свет, он стал совершенно другим. Словно радость жизни, которая была в нем, перешла ко мне. Он как бы плеснул ее на меня. И я поняла, как он чувствовал эту радость. У меня и раньше подобное бывало в легкой степени. Ну, конечно, не как у него. Но это был настолько мощный поток, как удар. Раз! И вдруг я чувствую, что весь мир преобразился, и осознаю, насколько же он прекрасен. Это длилось минут пять, а потом прошло. И я сказала ему спасибо. Не так давно, года два назад, в день рождения отца, я зашла в церковь поставить свечку. Никого в церкви не было, служба закончилась, горят свечи. Я посидела, помолилась, поставила свечку и пошла к выходу. И вдруг чувствую сильнейший запах цветов зимой. Такой сильный и приятный, смешанный запах цветущей липы и роз. Вроде бы знакомый, а вроде и нет. Он охватил меня сильной волной. Я стою и не пойму, откуда он взялся. Пустая церковь. Его только что не было, этого запаха. Никто не прошел, никто ничего не зажег. Это продолжалось две-три минуты. И вдруг он так же неожиданно исчез, как и появился. Я вышла из церкви ошарашенная. Потом снова вернулась в церковь, но запаха уже не было. И я поняла, что это был от него привет». На самом-то деле я этим вещам не удивляюсь. Я считаю, что чудеса — это норма. Павел Михайлов Несколько лет назад мы пытались найти квартиру побольше вместо нашей крошечной. Мы с женой Таней ждали пятого ребенка, а старшим детям было тесно в одной комнате. Время шло, поиски затянулись, мы посмотрели больше тридцати квартир. Как-то я поведал об этой истории Алику Зорину, и он воскликнул. «Надо молиться отцу Александру». Мы так и сделали. Нужный вариант нашелся через несколько дней, причем это была квартира с ремонтом, мебелью, кухней, метро близко, рядом дивный парк. Риэлтор сказал, что документы на квартиру будут готовы к середине сентября. И вдруг звонит. «Документы сделали раньше, можно забирать». Я смотрю, а свидетельство о собственности на квартиру датировано 9 сентября. Вот так отец Александра о нас позаботился.